Глава 15. Запуск. Часть 1. Настоящие художники продают. Самым главным событием конференции специалистов по продажам Apple, состоявшейся в октябре 1983 года на Гавайях, стала сценка-пародия на телепередачу под названием Любовь с первого взгляда. Джобс играл роль ведущего, а тремя участниками, которых он уговорил прилететь на Гавайи, стали Билл Гейтс и ещё два топ-менеджера из сферы программного обеспечения. Мик Кейпор и Фред Гиббонс. Now, После того, как прозвучала заставка шоу, троица заняла места, усевшись на табуретке. Гейс, который был похож на студента второкурсника, сорвал громогласной овации 750 сотрудников розничных центров Apple, когда объявил: "В 1984 году Microsoft ожидает, что половина его выручки придется на программное обеспечение для Macintosh". Гвардка выбиты и неусичивый Джобс. улыбнулся до ушей и спросил Гейтса: "Не думает ли он о том, что новая операционная система для Macintosh должна будет стать одним из новых стандартов отрасли?" Гейтс ответил: "Чтобы создать новый стандарт, нужно не просто сделать что-то немного по-другому, а разработать нечто, что действительно является чем-то новым и поражает ваше воображение. И из всех машин, которые я когда-либо видел, только Macintosh соответствует этому стандарту." Но в тот момент, когда Гейтс говорил эти слова, Microsoft уже двигалась в сторону того, чтобы перестать быть партнером Apple и превратиться в конкурента. Компания подоржи создавать для Apple программные продукты, такие как Microsoft Word, но доля выручки, которую она получала от операционной системы, разрабатывавшейся для персонального компьютера IBM, росла стремительными темпами. Годом раньше продажи Apple 2 составляли 279 тысяч единиц, в сравнении с 240.000 проданными IBM PC и его клонами. Однако в 1983 году цифры поменялись кардинальным образом: 420 тысяч проданных Apple 2 против 1,3 миллиона IBM и его клонов. Такая ситуация на рынке оказалась несовместимой с жизнью для компьютеров Apple 3 и Lisa, которые многие считают мёртв рождёнными. И в тот момент, когда десант дилеров Apple высадился на Гавайях, этот рудничный перелом был освещён на обложке журнала Business Week. Заголовок гласил: Персональные компьютеры, и победителем становится IBM. В самой статье подробно рассказывалось о восхождении IBM PC. Битва за превосходство на рынке уже закончена, утверждает журнал. В результате поразительного блицкрига IBM за два года заполучила более 20% рынка, и, как ожидается, к 1985 году эта доля достигнет половины. Еще 25% будут приходиться на машины, совместимые с IBM. Это оказало дополнительное давление на Macintosh, выход которого был запланирован на январь 1984 года, то есть через 3 месяца. От этой машины ожидали, что она станет главным оружием в битве против IBM. Во время конференции специалистов по продажам Джобс решил пристать во всей своей шоуменской красе. Он вышел на сцену и изложил хронологию всех ошибок, допущенных IBM в 58 -го году, а затем в мрачных тонах описал, как эта компания собиралась захватить рынок в персональных компьютеров. Неужели большой синий будет доминировать во всей компьютерной отрасли, во всем информационном веке? Неужели Джордж Оруэлл был прав, когда говорил о 1984 году? В этот момент с потолка спустился экран, на котором был продемонстрирован 60-секундный рекламный ролик Macintosh. И это спустя, он пожизненно войдет в историю рекламы. В тот же момент он был призван укрепить ослабший боевой дух специалистов по продажам. Джобсу всегда хорошо удавалось притягивать энергию, изображая себя повстанца, бросившего вызов силам тьмы. Теперь он был способен зарядить этой энергией свои войска, но не обошлось и без препятствий. Херсельд и другим программным кодистникам еще предстояло завершить написание кода для Macintosh. Поставки должны были начаться в понедельник, 16 января, и за неделю до этого инженеры заключили, что они не смогут выполнить работу в срок. В то время Джобс находился в отеле Гранд Хаятт в Манхэттене, готовись к показам машины для прессы, а на утро воскресенья была запланирована конференция. Программный менеджер спокойно объяснял ситуацию Джобсу, в то время как Херсельд и другие стояли вокруг динамика селектора, затаив дыхание. Все, что им было нужно это еще две недели. При поставки, поставке, дилером, могли бы оснащаться программным обеспечением с пометкой демо, и заменить его можно было бы к концу месяца. Далее повисла пауза. Джобс не был зол. Холодным и рассудительным тоном он сказал им, что они проделали великолепную работу, настолько великолепную, что он был уверен, что не смогут совсем справиться. Мы ни в коем случае не подкачаем, провозгласил он. После чего все, кто находился в кабинете офисного здания в дружно выдохнули. Ребята, вы работали над этим несколько месяцев, И ещё какие-то две недели никакой погоды не сделают. Можете приступать, а я начну поставлять этот код неделю спустя после понедельника, и на нем будут стоять ваши имена. Что ж, теперь мы должны все это закончить, сказал Стив Капс, и им это удалось. Вновь в поле искажения реальности Джобса смог заставить их сделать то, что казалось невозможным. В пятницу Рэнди Уиггинтон принес трем инженерам, не спавшим всю ночь, большой пакет покрытых шоколадом бобов эспрессо. А когда в понедельник в 8:30 утра Джобс пришел на работу, он застал там растянувшегося на кушетке Хесволда, состояние которого походило на коматозное. В течение нескольких минут они обсудили оставшийся небольшой недочет, и Джобс сказал, что это не является большой проблемой. Хесволд дополз до своего синего Volkswagen Rabbit и поехал домой отсыпаться. Через некоторое время завод Apple по ремонте начал выпускать коробки с изображением цветных эскизов Macintosh, «Настоящие художники продают заил тогда Джобс. И теперь в отношении команды Macintosh Это извещение было верным. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 15. Запуск. Часть вторая. Реклама 1984. Весной 83 -го года, когда Джобс начал готовиться к запуску Macintosh, он заказал рекламный ролик. который был таким же революционным и ошеломительным, как и сам продукт, который они создали. Я хотел создать нечто, что заставит людей замедлить воспаление, говорит он. Мне нужна была настоящая бомба. Задание было поручено рекламному агентству CHD, которое прибыло к акции Apple после покупки рекламного бизнеса Regis McKenna. Отвечая за реализацию проекта, доверили Lee Kloo Верзили с пышной бородой, с волосами и дурацкой ухмылкой, который являлся креативным директором офиса агентства, располагавшегося в Лос-Анджелесском районе Венес-Бич. Клоу был сообразительным и веселым человеком, работающим в расслабленной, но в то же время сосредоточенной манере. Впоследствии между ним и Джобсом установились дружеские отношения, которые продлились три следующих десятилетия. Клоу и двое членов его команды, копирайтер Стив Хайден и арт-директор Брент Томас, пытались что-то придумать, основываясь на ключевой фразе, обыгравшей роман Джорджа Оруэлла. Почему 1984 не будет как 1984. Джобсу эта задумка понравилась. и он попросил развить ее, чтобы на ней основывалась рекламная кампания для запуска на рынок Macintosh. Далее они подготовили раскадровку для 60-секундного ролика, который должен был выглядеть как сцена из фантастического фильма. В соответствии с задумкой, женщина-повстанец, прорвавшаяся через оцепление о рулянской полиции мысли, должна была швырнуть Кувалду в экран, где транслировалась пропагандистская речь Большого брата. Концепция передавала дух эпохи революции в сфере персональных компьютеров. Многие молодые люди, особенно среди представителей контркультуры, рассматривали компьютеры как инструменты, которые могли быть использованы урианскими правительствами и гигантскими корпорациями, чтобы ликвидировать индивидуальность человека. Однако к концу 70-х эти машины также начали рассматриваться как возможные средства усиления личной независимости. Макинтош в этом рекламном ролике преподносился именно как орудие достижения второй категории целей. Apple в свою очередь представала как модная, бунтарская и героическая компания, которая являлась единственной преградой на пути реализации плана большой злой корпорации по тотальному доминированию в мире и получению полного контроля над умами людей. Джобсу все очень понравилось, ведь концепция рекламного ролика действительно очень сильно резонировала с его мыслями и чувствами. Он рассматривал себя как бунтаря, и поэтому ему очень хотелось ассоциировать себя с ценностями банды хакеров, неформалов и пиратов, которых он нанял в группу по разработке Macintosh. Даже не зная о что он бросил свою яблочную коммуну в Орегоне для создания корпорации Apple, он по-прежнему хотел, чтобы его рассматривали как приверженца контркультуры, а не корпоративной культуры. Но в то же время, в глубине души он понимал, что дух хакерства в то время стремительно его покидал. Некоторые даже обвиняли его в том, что он продался. Когда Возняк старался честно следовать этике клуба самодельных компьютеров и хотел создавать схему Apple 1 бесплатно, именно Джобс настоял на том, что следует вместо этого продавать монтажные платы. Также именно Джобс, несмотря на сопротивление Возника, решил сделать из Apple корпорацию, но не раздавать бесплатно её акции друзьям, которые начинали с ним в гараже. И теперь он собирался запустить на рынок Macintosh, машину, которая нарушала многие законы хакерского кодекса. Этот компьютер был слишком дорогим, не имел слотов. Это означало, что энтузиасты не могли подключать к материнской плате собственные расширительные платы или разъёмы и добавлять свои собственные функции. А для открывания его пластикового корпуса требовались специальные инструменты. Это была закрытая и контролируемая система, которая скорее походила на Детский большого брата, чем на продукт работы хакера. Таким образом, реклама 1984 была для Джобса определенным способом утвердиться для самого себя и остального мира в желаемом образе. Главная героиня, одетая в топ с изображением логотипа Macintosh, была ренегатом, бросившим вызов Establishmentу. Регласили сотрудничество режиссера Ридли Скотта, недавно прославившегося созданием культового фильма Бегущий по лезвию, Джобс хотел ассоциировать себя и Apple с модными в то время идеалами киберпанка. Благодаря этой рекламе Apple должна была идентифицировать себя с бунтарями и хакерами, которые думали по-другому, и для Джобса это был шанс восстановить право читать себя одним из них. Скайли поначалу скептически воспринял увиденную им раскадровку, но Джобс настоял, что нужно нечто революционное. Он смог выбить беспрецедентный по тем временам бюджет на съемку рекламного ролика 750 тысяч долларов, и показать его планировалось в финале кубка по американскому футболу Супербоул. Реди Скотт снял ролик в Лондоне, причем среди тех, кто играл за большим братом массы, присутствовало несколько десятков настоящих скинхедов. Для исполнения роли главной героини была приглашена профессиональная метательница диска. Используя холодные индустриальные декорации, где доминировали серые металлические тона. Скотт воздал антиутопическую атмосферу бегущего по лезвию Бритва. И в тот самый момент, когда большой брат произносит свою историческую фразу, мы возьмем верх. Кувалда героини разбивает экран и исчезает во всполохе взрыва и домовой пелене. Когда Джобс устроил предварительный показ ролика для специалистов отделов продаж Apple, они были в шоке. После этого он продемонстрировал рекламу Совету директоров во время собрания в декабре 83 -го года. Когда в зале совещаний вновь загорелся свет, все присутствующие молчали. Исполнительный директор калифорнийского подразделения Мейсис Филипп Шляйн сидел, положив голову на стол. Майк Маркула уставился на экран и ничего не говорил. Сначала казалось, что он был потрясен мощью увиденного, но затем он сказал: "Кто за то, чтобы выбрать другое рекламное агентство?" Скалли вспоминает: "Большинство собравшихся читали, что это худшая реклама, которую они когда-либо видели. В тот момент Скалли проявил трусость и попросил ЧЭДей продать им две версии рекламного ролика: 60 и 30-секундную. Джобс был вне себя от ярости. Однажды вечером возник, который в течение последних двух лет периодически наведывался в Apple, зашел в здание отдела Macintosh. Джобс схватил его и сказал: "Иди сюда и взгляни на это". Я был просто подвёшен, вспоминает Возник. Я понял, что это была самая фантастическая реклама, которую я когда-либо видел. Когда Джопс сказал ему, что совет директоров решил не показывать ее во время Супербоул, Возник спросил: "Сколько стоило эфирное время на телевидении?" Джобс ответил, что его цена составляла 800 тысяч долларов. Со свойственной ему неуемной добротой Вузняк немедленно предложил: "Если хочешь, можно скинуться пополам". В результате они решили, что ничего делать не надо. Агентство смогло продать только 30-секундный ролик, но в рамках жеста пассивного неповиновения решила не продавать длинную версию. Мы сказали им, что не сможем продать 60-секундный ролик. Хотя, по правде сказать, мы и не пытались, вспоминает Ли Клоу. Видимо, чтобы избежать конфликтов с со остальным советом и Джобсом, Скай решил позволить главе отдела маркетинга Биллу Кемблу самостоятельно принять решение о том, что нужно делать. Кембл, который раньше был футбольным тренером, решил рискнуть и сбросить эту бомбу. "Я считаю, что мы должны это сделать", сказал он своей команде. В начале третьего периода 18-го кубка Супербоул, ведущая в счёте команда Raiders устроила тачдаун своим противникам Redskins. И вместо того, чтобы продемонстрировать зрителям повтор этого события, телеэкраны по всей стране в течение непростительно долгих двух секунд показывали черноту. Потом на экране появилось жуткое изображение толпы андроидов, марширующих под устрашающую музыку. Более 96 миллионов человек посмотрели рекламу, которая была совершенно не похожа на то, что они когда-либо видели. А в конце, когда андроиды в ужасе наблюдали за исчезновением Большого брата, диктор спокойным голосом объявил: 24 января Apple компьютер представит Macintosh. И вы поймете, почему 1984 год не будет как 1984. Это была настоящая сенсация. В тот вечер все три телевизионные сети и 50 локальных станций рассказывали об этой рекламе в своих новостях, сделав ее настолько вирусной, поскольку это было возможно в эпоху без YouTube. Впоследствии специализированные издания TV Guide и Entertainment Age назовут этот ролик величайшей рекламой всех времен. Волтер Айзексон Стив Джобс. Глава 15. Запуск. Часть 3. Взрывная шумиха. За годы своей деятельности Стив Джобс успеет стать великим мастером презентации новых продуктов. Сногсшибательная реклама от Apple Скота была лишь одним из ингредиентов. Еще одной частью рецепта было освещение этого события в СМИ. Jobs нашёл способы спровоцировать по-настоящему взрывную шумиху, которая была настолько сильна, что интерес телевидения и прессы подпитывался самостоятельно, без дополнительной помощи, и распространялся как цепная реакция. Этот феномен он смог копировать и применять каждый раз, когда на рынок запускался новый продукт, начиная с Macintosh в 1984 году и заканчивая iPad в 2010. Действуя как искусный шулер, он снова и снова проделывает этот трюк, даже несмотря на то, что журналисты уже десятки раз все это видели и знают, как это работает. Некоторым из этих уловок он научился у Реджиса Маккенны, который был профессионалом в разведении и поощрении благосклонных журналистов. Но Джобс обладал своим собственным чувством того, как нужно подстегивать интерес, манипулировать конкурентным инстинктом журналистов и предоставлять эксклюзивный доступ тем, кто впоследствии изольётся восторженными одами. В декабре 83 -го года он взял с собой своих чудодеев инженеров Энди Херцфельда и Барла Смита в Нью-Йорк, чтобы посетить редакцию журнала Newsweek и помочь в написании статьи детки, создавшие Mac. После того, как они устроили демонстрацию Macintosh, их отвели наверх, чтобы познакомиться с легендарной хозяйкой журнала Катариной Грэм, которая имела неуёмный интерес ко всему новому. После этого журнал отправил своего технологического колумниста и фотографа Пало Альто, чтобы он провёл некоторое время с Херцфельдом и Смитом. В результате получилась позитивная и осмысленная четырёхстраничная статья об этой парочке. фотографиями, на которых они выглядели как херувимы новой эпохи. В статье была приведена цитата из заявления Смита, в котором он говорил о том, что собирается делать дальше. Я хочу создать компьютер 90-х, но я хочу сделать это уже завтра. В статье также рассказывалось о той смеси непостоянства и харизмы, которую олицетворяет собой начальник Смита. Иногда Джобс защищает свои идеи, демонстрируя сильный темперамент, что не всегда выливается в гнев. По слухам, он грозился уволить сотрудников, настаивших на том, что компьютеры должны иметь клавиши со стрелками, детали, которые Джобс считает устаревшими. Но когда Джоб находится в наилучшем расположении духа, он представляет собой любопытную смесь обаяния и нетерпеливости, варьирующуюся от скрытой с этой спокойствия до неуёмного энтузиазма, описываемого его любимым выражением безумно великолепный. Технически автор Стивен Леви, работавший в то время в журнале Rolling Stone, пришёл брать интервью у Джобса, который попросил его уговорить издателя журнала поместить фото с командой «Макинтош» на обложку номера. Шансы того, что Ян Вейнер согласится заменить Тима на кучку компьютерных ботаников, были примерно 1 на миллиард. Считал Леви и не ошибался. Джопс отвел Леви в пиццерию, где сразу же взял быка за рога. Он сказал, что судьба Rolling Stone висит на волоске, потому что журнал печатает убогие статьи и тщетно занимается поиском новых тем и новой аудитории. Маг может стать его спасением. Леви придерживался противоположного мнения. Он сказал Джобсу, что Rolling Stone находится в хорошем состоянии, и спросил его. Не читал ли он этот журнал в последнее время? Джобс ответил утвердительно и в подтверждение своих слов вспомнил статью об MTV, которая была просто куском дерьма. Леви в ответ сказал, что эту статью написал он. Джобс, к его чести будет сказано, не стал откликиваться от только что сделанных заявлений. Вместо этого он настроился на философский лад и заговорил о Макинтош. Мы постоянно пожинаем плоды того прогресса, который был сделан до нас, и используем вещи, которые были созданы раньше, сказал он. Именно ощущение чуда и экстаза от создания чего-то нового толкает нас обратно волну человеческого опыта и знания. Статья Леви так и не попала на обложку. Однако в будущем каждый крупный проект с участием Джобса, Next, Pixar и триумфальное возвращение Apple обеспечил ему попадание на обложку и Тайм, и Newsweek, и Businessweek. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 15. Запуск. Часть 4. 24 января 1984 года. В то утро, когда Энди Херцвельд вместе со своими коллегами закончил разработку программного обеспечения для Macintosh, он пришёл домой полностью измождённым и планировал остаток дня провести в кровати. Однако, проспав всего 6 часов, после обеда он решил вернуться в офис. Ему хотелось проверить, не осталось ли каких-нибудь проблем, и большинство его коллег сделали то же самое. В тот момент, когда в здание зашёл Джобс, они смеялись и веселились, невзирая на усталость и недосып. "Эй, хватит радоваться. Мы ещё не всё закончили", объявил он. "Нам нужна заставка для презентации". Он понял, во драматической манере продемонстрировать Маккентош рок аудитории, показав несколько функций под аккомпанемент помпезной мелодии из фильма Огненные колесницы. Нужно подготовить демонстрацию к выходным, чтобы она была готова к репетиции, добавил он. Сначала в комнате раздался утомленный стон, но после их вспоминал, что после небольшой беседы мы поняли, что было бы интересно придумать что-нибудь впечатляющее. Презентация должна была состояться на ежегодном собрании акционеров Apple 24 января, то есть спустя 8 дней. В качестве места мероприятия был выбран зал Flint Auditorium колледжа De Anza Community. Телевизионная реклама и шумиха в статьях прессы были первыми двумя компонентами, которые войдут в инструментарий Джобса по обеспечению такого запуска продукта на рынок, который выглядел бы как эпохальный момент в истории. Третьим компонентом стала публичная демонстрация самого продукта на фоне фанфар и рукоплесканий перед аудиторией, состоящей из преданных фанатов и журналистов, не способных скрывать своего восхищения. Крессоуд вновь сделал невозможное, написав за два дня музыкальный проигрыватель, который позволил бы воспроизвести на компьютере тему из Огинных колесниц. Но когда Джобс услышал получившийся звук, он резко раскритиковал качество звучания и решил вместо этого использовать запись. В то же время Джобс был поражён генератором речи, который преобразовывал текст в устную речь с обаятельным компьютерным акцентом. В результате он решил сделать это частью своего шоу. Я хочу, чтобы Macintosh стал первым компьютером, который сам представит себя аудитории, настаивал он. На репетиции состоявшийся вечером перед премьерой Ничто не работало как следует. Джобс воздражал то, как анимация прибегала по экрану Макентош, и он непрерывно отдавал команды о внесении поправок в код. Также он был разочарован освещением сцены и просил Скайли пересаживаться с одного места на другое и высказывать свое мнение по мере того, как настраивали свет. Скайли никогда не задавался вопросом о настройке освещения, и поэтому он давал Джобсу ориентировочные ответы, подобные тем, что даёт пациент, когда врач акулист спрашивает его о том, в какой линзе буквы выглядят четче. Репетиции и приготовления продолжались 5 часов, пока не наступила ночь. Он сводил людей с ума, и в ярости орал на работника сцены за каждый недочёт презентации, упоминает Скали. Мне казалось, что мы так и не сможем подготовиться к шоу до завтрашнего утра». Больше всего Джобс волновался из-за собственного выступления. Скали считал себя хорошим писателем и предложил Джобсу внести изменения в его сценарий. Джопс вспоминает, что он был слегка раздражён, но их отношения тогда еще находились на том этапе, когда он стремился умасливать Скали и тешить его самолюбие. "Я ставлю тебя в один ряд с Возом и Маркуллом", сказал он Скали. "Ты для меня как один из основателей компании". только они основали компанию, а ты основываешь ее будущее. Скали жадно внимал этим комплиментом. На следующее утро зал вместимостью 2600 человек был полон до отказа. Джобс прибыл на мероприятие, одетый в синий двубортный пиджак, на крахмаленную белую рубашку и бледно-зелёный галстук-бабочку. "Это самый важный момент в моей жизни", сказал он Скали, когда они стояли за кулисами в ожидании начала шоу. "Я очень волнуюсь. Пожалуй, ты единственный, кто точно понимает, что я сейчас чувствую". Скали взял его руку, подержал её в течение нескольких секунд. и прошептал: "Удачи". Занимавший должность председателя совета директоров Стив Джобс вышел на сцену, чтобы начать собрание акционеров. Сделал он это в свойственной для себя манере. "Я хотел бы начать наше собрание стихотворениемDoubleClick давности, от Дилана, Боба Дилана". Он слегка улыбнулся, а затем заглянул в бумажку и прочел второй куплет песни The Times They Are Changing. Его голос становился все более взволнованным, когда он пронесся через 10 строк, закончившихся словами: Для проигравшего сегодня позднее придет пора побед. Дирнео меняются. Эта песня была гимном, который позволял мути Ниониру и председателю совета директоров сохранять свою связь с образом контркультурного героя. У него сохранилась любительская запись его любимой версии этой песни, которую Джон живьем исполнил Джоан Байс на Хэллоуин 64-го года в филармоническом зале Линкольн-центр. После этого на сцену вышел Скали, чтобы огласить информацию о прибыли компании. И аудитория начала утрачивать внимание по мере того, как он обрушал на неё свои цифры. Наконец, его выступление подошло к концу. И завершил он его высказыванием личного характера. Самое главное, что случилось со мной за последние несколько месяцев работы в Apple это возможность подружиться со Стивом Джобсом, сказал он. Те отношения, которые мы смогли с ним установить, для меня имеют огромное значение. Свет погас, и на сцене вновь появился Джобс. Он еще более драматично изложил свое выступление, которым заполнилась конференция на Гавайях. В 1958 году начал он IBM упускает возможность купить молодую перспективную компанию, которая изобрела технологию под названием ксерография. Всего спустя на сцену появляется Xerox, и IBM до сих пор кусает локти. Толпа раскахаталась. Крэсвел слышал версии этого выступления на говаях и в других местах. но его поразило, насколько сильной страстью оно пульсировало на этот раз. Перечислив другие провалы IBM, Джобс повысил градус эмоциональности и перешел к событиям текущего дня. И вот на дворе 1984 год. Похоже, IBM хочет заполучить все. Apple воспринимается как единственная надежда на то, чтобы нанести поражение IBM. Дилеры, первоначально приветствовавшие IBM распростёртыми объятиями, теперь опасаются будущего с доминированием и контролем со стороны IBM, и вновь возрождается Apple как единственная сидия, которая сможет обеспечить им свободу в будущем. IBM хочет заполучить всё, и она нацеливает свои орудия на последнее препятствие на пути к контролю над отраслью Apple. Неужели большой синий будет доминировать во всей компьютерной отрасли, во всём информационном веке? Неужели Джордж Оруэлл был прав? Когда драматизм достиг кульминации, промотание аудитории переросло в остоженные крики и аплодисменты. И прежде чем они успели ответить на вопрос про Оруэлла, в зале воцарилась тьма, и на экране начался показ рекламного ролика 1984. Когда он закончился, весь зал громогласно аплодировал стоя. Не Снижая градус напряжения, Джобс прошел по темной сцене к маленькому стулу, на котором стояла текстильная сумка. "А теперь я хочу, чтобы вы увидели Macintosh собственными глазами", сказал он. Элегантным жестом он достал из сумки компьютер, клавиатуру и мышь. Проволочно подключил их, а затем из кармана рубашки извлек новую 3,5-дюймовую дискету. Начала звучать мелодия из Огненных колесниц. На мгновение Джобс затаил дыхание. поскольку прошёл вечером, заставка не работала, как следует. По экрану горизонтально пробежало слово Macintosh, а затем внизу появились слова: "Безумно великолепный", "Insanely great", которые как бы писали писались считывание невидимой рукой. Аудитория, которая еще не привыкла к таким ярким и эффектным презентациям, на некоторое время затаилась в молчании, то тут, то там раздавались вздохи. Затем на экране немедленно появилась серия скриншотов, подготовленный Биллом Откинсом графический редактор Джо, за которым последовали изображения разных шрифтов, документов, таблиц, чертежей и кривых шахматы, динамическая таблица А также изображение Стива Джобса с пузырьком мысли, как в комиксах, содержащим Macintosh. Когда заставка закончилась, Джобс улыбнулся и перешёл к главному. "В последнее время мы очень много говорили о Макинтош», — сказал он. "Но теперь впервые в истории я хотел бы, чтобы Макинтош рассказал о себе сам". Сказав это, он подошел к компьютеру, нажал кнопку на мыши и сделал Macintosh первым компьютером, который дрожащим, но располагающим к себе электронным голосом рассказал о себе. Привет. Я Маккентош. все таки приятно наконец-то выбраться из этой сумки, начал он. Единственное, что в нем не было запрограммировано, это необходимость сделать паузу, чтобы прослушать все восторженные возгласы, которые сотрясли зал после первых произнесенных им фраз. Вместо того, чтобы смаковать этот момент, он продолжил говорить. Хотя я еще не привык к публичным выступлениям, мне все же хочется донести до вас один вывод, который я сделал, когда впервые увидел машину IBM. Никогда не доверяйте компьютеру, который вы не сможете поднять. Эти слова вызвали еще более бурную реакцию обезумевшей толпы. Как вы заметили, говорить я умею, но прямо сейчас я хотел бы посидеть и послушать. Поэтому с огромной гордостью я представляю вам человека, который для меня как отец, Тим Джобса. После этих слов в зале началось полное сумасшествие. Люди в толпе подпрыгивали и от восторга вскидывали кулаки вверх. Джобс спокойно кивал головой, его губы были крепко сжаты, но на них проступала довольная улыбка. Авация продолжалась 5 минут. В тот день, когда команда Маккентоша вернулась в офис на Бэдли 3, у парковки остановился грузовик, и Джобс попросил всех собраться возле него. В грузовике было 100 новых компьютеров Macintosh, на каждом из которых присутствовала именная табличка. Стив вручил каждому члену команды по компьютеру, пожимая им руки и улыбаясь. А остальные в это время стояли рядом и ликовали, вспоминает Херцвельд. Это был непростой период, и многие индивидуальности были сильно ущемлены жестким и бескомпромиссным стилем управления, которого придерживался Джобс. Но в то же время Нираскин, не ни Возник, ни Скали, никто либо другой из компании не смог бы решиться на создание Macintosh. Кроме того, если бы при его разработке они прибегали к помощи фокус-групп и комитетов, вряд ли бы он вообще появился на свет. В день презентации Macintosh репортёр журнала «Попила Science спросил Джобс о том, какого рода маркетинговые исследования он проводит. Джобс ответил иронично: "А разве Александр Грэм Белл проводил какие-то маркетинговые исследования, прежде чем изобрести телефон?"